В скором времени я свел знакомство еще и с Лофатером. Некоторые места из «Письма пастора» своему коллеге очень его заинтересовали, ибо многое в них полностью совпадало с его убеждениями. «Письмо пастора» к своему коллеге – статья на «Религиозную тему», опубликованная в 1773 году. «При его неустанной деятельности» Наша переписка быстро сделалась весьма оживленной. В это время он как раз занимался собиранием материалов для своей большой физиогномики, с введением в каковую еще раньше ознакомил публику. Он всех заклинал посылать ему рисунки, силуэты, но в первую очередь изображение Христа. И хотя я ничем не мог быть ему полезен, он все же требовал, чтобы и я нарисовал для него спасителя таким, каким он мне представлялся. Эти требования невозможного послужили мне поводом для разных шуток. Не зная, как защититься от его чудачеств, я счел за благо противопоставить им свои собственные. Большинство не верило в физиогномику или, по крайней мере, считало ее штукой ненадежной и обманчивой. Но и те, кто с доверием относился к Лофатеру, любили его поддразнить или сыграть с ним какую-нибудь шутку. Лафатер заказал одному франкфуртскому, очень недурному художнику, профильные портреты нескольких известных людей. Тот позволил себе подшутить над своим заказчиком и вместо моего портрета отправил ему портрет Барта. Вскоре во Франкфурт прибыло бодрое, хотя и разносное послание. Лафатер шел прямо с козырей, доказывая, что это не мой портрет. Далее приводилось решительно все, что можно было привести при такой оказии для возвеличения физиогномики. Мой настоящий портрет, посланный вслед за упомянутым, он принялся нисходительнее, хотя и в этом случае не обошлось без пререканий, в которые он обычно вступал не только с художником, но и с оригиналом. Первые, по его мнению, работали недостаточно точно и правдиво, вторые, при всех достоинствах, которые у них иной раз были, все же оказывались намного ниже идеи составленной им о человечестве и человеке и потому неудивительно что характерное в них другими словами то что делает отдельного индивидуума личностью в какой то мере отталкивало его понятие о человечестве сложившееся у лафатера в соответствии с его собственной человеческой сутью было так родственно его живому представлению о христе что ему казалось непостижимым, как может человек жить и дышать, не будучи христианином. Я же воспринимал христианскую религию только мыслью и чувством, а физическом же родстве с нею, которое так живо ощущал Лафатер, я и понятия не имел. Поэтому я досадывал на ту назойливую страстность, с которой этот умный и сердечный человек нападал на меня, на Мендельсона и многих других, утверждая что надо либо быть христианином таким как он либо уж переманить его на свою сторону иными словами убедить его в том что является умиротворением для душ его противников но этот умный и сердечный человек нападал на Мендельсона. в предисловии к своему переводу книги шарля бонне возрождение философских истин 1769-1770 годы Лопатер призывал еврея Моисея Мендельсона опровергнуть истинность христианства, в противном же случае стать христианином. Это требование, стоявшее в прямом противоречии с теми либеральными воззрениями, которые я мало-помалу усвоил, произвело на меня довольно неприятное впечатление. Все потерпевшие неудачу попытки обращения делают избранного на роль празелита только более упорным и замкнутым. Так было и со мной, тем паче, когда Лафатер стал подступаться ко мне с жесткой дилеммой «либо христианин, либо атеист». В ответ я заявил, что если ему не угодно оставить меня при моем христианстве, как я доселе его понимал, то я, пожалуй, склоняюсь в сторону атеизма, тем более, что никто, видно, толком не понимает, что подразумевается под тем и под другим. Эта оживленная переписка, несмотря на всю свою горячность, не нарушила добрых отношений между нами. Лафатер обладал невероятным упорством, терпением и выдержкой. Он веровал в свое учение, и, задавшись целью распространить его по всему миру, готов был лаской и кротостью добиваться того, чего нельзя было добиться силой. Он принадлежал к тем немногим счастливцам, чье внешнее призвание полностью совпадало с внутренним. К тому же и начальное его обучение, оказавшись неразрывно связанным с последующим, способствовало естественному развитию всех его задатков. От природы, одаренной тончайшим нравственным чутьем, Лафатер остановил свой выбор на духовном поприще. Он получил необходимое образование и выказал много различных способностей, не стремясь, однако, к тому, что называется ученой карьерой. Ибо и он, родившийся много раньше нас, был охвачен духом нашего времени, духом свободы и возврата к природе, льстиво нашептавшим всем и каждому в тебе и без внешних вспомогательных средств, Довольно материалы и содержание, все сводится лишь к тому, чтобы надлежащим образом развить заложенные в тебя задатки. Долг священнослужителя – оказывать влияние на человека. В обыденном смысле нравственное, в высшем же, религиозное, вполне соответствовал его образу мыслей. Делиться с людьми своими честными благочестивыми убеждениями К тому же глубоко прочувствованными, прививать им таковые было неодолимой потребностью юноши – наблюдать за собой и другими, любимым его занятием. Первое облегчалось, даже неизбежно навязывалось ему его большой внутренней чуткостью. Второе – острым видением внешнего мира. Тем не менее, он, собственно, не был рожден для созерцания и не обладал даром воссоздавать действительность в точном смысле этого слова – Напротив, он был одержим страстной тягой к действию и воздействию. Я не знал никого другого, кто бы действовал так неустанно. Поскольку, однако, наша внутренняя нравственная сущность воплощена во внешних условиях, будь то принадлежность к семье, к сословию, гильдии, к определенному городу или государству, то ему, раз уж он непременно желал действовать, приходилось соприкасаться со всеми этими условиями Приводить их в движение, из чего, конечно, возникали разные осложнения и трудности, тем более, что община, в которой он родился, пользовалась похвальной и традиционной свободой в своих точно установленных границах. В республике даже мальчик привыкает наравне со взрослыми думать и говорить об общественной жизни. Юноши еще не в полном свете лет... Члену того или иного цеха уже представляется случай подать свой голос или отказать в нем при голосовании. если он хочет иметь справедливое и самостоятельное суждение, он прежде всего должен убедиться в достоинствах своих сограждан, должен внимательно к ним присмотреться, узнать их убеждения и возможности, и таким образом, желая изучить других, он все время возвращается к себе самому. В таких условиях с молоду действовал Лафатер, и эта деятельность, видимо, занимала его больше, чем изучение языков и аналитическая критика текстов, являющиеся основой и целью такового. В позднейшие годы, когда его знания, его горизонт бесконечно расширились, он нередко в шутку и всерьез говаривал «Я человек не ученый». По-моему, этим недостатком основательного обучения и следует объяснить то, что он держался буквы Библии, даже буквы перевода библейских текстов, находя в них довольно пищи и вспомогательных средств для всего, что он искал и к чему стремился. Но вскоре малоподвижная деятельность в замкнутом кругу стала нестерпима для его живой натуры. Быть справедливым нетрудно юношей, ибо чистой душе отвратительной несправедливости, которыми она себя еще не замарала. притеснение некоего Лангфокта были очевидны гражданам, но притянуть его к суду оказалось делом нелегким. Тогда Лафатер и один из его друзей, которого он берет на подмогу, не называя себя, начинают угрожать преступному Лангфорту. Эта история получает огласку, Волей-неволей приходится начать расследование. Виновный наказан, однако зачинщиков справедливого дела бронят и поносят на все лады. В благоустроенном государстве и правое дело не должно проводиться ценой нарушения установленного порядка. Путешествуя по Германии, Лафатер знакомится с учеными и благомыслящими людьми, но при этом только еще больше укрепляется в своих мыслях и убеждениях. По возвращении домой он действует все свободнее, считаясь только со своей совестью. Благородный и добрый человек, он взлелеял в себе высокое понятие о человечестве, а если жизненный опыт и противоречил таковому, то разве нельзя было сгладить все эти несомненные недостатки, отдаляющие каждого из нас от совершенства, Прибегнув к понятию «божества», способного в любой день и час проникнуть в природу человека, дабы снова полностью приблизить его к своему образу и подобию. Вот и все о первых шагах этого замечательного человека. А теперь я попробую весело пересказать нашу первую встречу и совместное пребывание. «Переписка наша длилась недолго, когда он оповестил меня и других, что вскоре предпримет поездку по Рейну и посетит Франкфурт». Город тот же пришел в волнение, всех разбирало любопытство взглянуть на такого замечательного человека. Кое-кто надеялся многое у него почерпнуть для своего нравственного и религиозного формирования. Скептики же решили блеснуть глубокомысленными возражениями, самонадеянно рассчитывая сбить его с толку и посрамить аргументами, которые убедили их самих. Словом, его ждало то, что ждет каждого примечательного человека, вознамерившегося войти в соприкосновение с пестрым и многообразным миром. Наша первая встреча была радостной и сердечна. Мы обнялись самым дружеским образом, я даже удивился, до чего же он схож со своими портретами. Индивидуум, единственный, ни на кого не похожий, совсем особой стати, какого мы никогда не видывали и никогда не увидим, живой и полной энергии стоял перед мной. Напротив, он, восклицая что-то нечленораздельное, дал мне понять, что я не таков, каким он меня себе представлял. На это я отвечал со свойственным мне и благоприобретенным реализмом, что раз уж Богу и природе было угодно сделать меня таким, каков я есть, то надо с этим как-нибудь примириться. И мы тут же заговорили о своих весьма существенных разногласиях, которые нам не удавалось до конца обсудить в наших письмах. Ну и на сей раз нам не было суждено подробно на них остановиться. Напротив, мне довелось испытать то, чего еще ни разу со мной не случалось. Мы, прочие, однажды заведя беседу об уме и сердце, старались скрыться от толпы, даже от привычного общества, ибо при несхожем образе мыслей и разном уровне образования, и с немногими-то трудновато договориться, Лафатер был настроен иначе. Он любил распространять свое влияние вдали, в ширь. всего лучше он чувствовал себя только в общине, наставлять и получать, каковую был призван, призвание же это... Зиждилось на его недюжином физиогномическом даровании. Ему было дано безошибочно определять душевный и умственный склад человека. По лицу собеседника он тотчас же мог сказать, что у того на душе. А если к этому еще прибавлялось откровенное признание или простодушный вопрос, то Лафатер на основании своего огромного душевного и житейского опыта ко всеобщему удовлетворению давал подобающий ответ. Глубина и кротость его взора, мягкие, хотя и очень определенные очертания губ, даже простодушный швейцарский диалект, неожиданно сквозивший в его высоколитературной немецкой речи и многое другое его отличавшее, умиротворяюще действовали на собеседника. сама его фигура, всегда чуть-чуть склоненная из-за впалой груди, до некоторой степени уравнивало этого могучего человека с остальными. Самонадеянность и высокомерие он умел пресекать искусно и спокойно. Словно бы уклоняясь от ответа, он вдруг, как алмазный щит, выдвигал воззрение такой широты, что ограниченному противнику и постигнуть-то их было трудно, но умел тут же смягчить свет своей пронзительной мысли так, что получаемый, по крайней мере, в его присутствии, чувствовал себя убежденным и набравшимся опыта. Возможно, что для некоторых это впечатление и позднее не утрачивало своего воздействия. Ведь случается, что себелюбивые люди бывают и добры, важно только, чтобы постороннее влияние смягчающе воздействовало на твердую скорлупу вокруг плодоносного ядрышка. Зато сущим мучением для него были встречи с людьми, отталкивающие внешность которых – неминуемо должна была сделать их заклятыми врагами его учения о значимости внешнего облика. Как правило, они, горя страстной ненавистью и одновременно терзаясь мелочными сомнениями, использовали свой ум, свои таланты и дарования на то, чтобы ослабить обидное для них учение, ибо мало есть людей, подобных Сократу, которые даже свое сходство с фавном Умел обратить в пользу новоприобретенной нравственности. Тупая ожесточенность этого рода противников его угнетала. Он яростно сопротивлялся. Так огонь плавильного горна шипит и пышит злобным жаром на еще не покорившуюся руду. Принимая все это во внимание, нечего было и думать о доверительной беседе между нами, касающейся его и меня. Впрочем, наблюдая его манеру общения с людьми, Я чувствовал, что многое в нем постигаю, хотя и не могу что-либо у него перенять. Слишком отлично было мое положение от положения нашего гостя. Тот, кто воздействует нравственно, недаром тратит свои усилия, и всходы его богаче, чем те, которые так скромно сулит евангельская притча о сеятеле. Но тот, кто стремится к художественному воздействию, Все теряет, если его произведение не признается истинно художественным. Я выше уже говорил, в какое нетерпение приводили меня мои доброжелательные читатели, и из каких соображений я ни в коем случае не хотел вступать с ними в никчемные объяснения. Сейчас мне вдруг уяснилось различие между моим и Лофатеровым воздействием. Он влиял своей личностью. Я загвазна. Тот, кто вдали был им недоволен, узнав его, начинал испытывать к нему дружеские чувства. Тот же, кто по моим произведениям считал меня достойным уважения и любви, увидев перед собой упрямого, несговорчивого человека, поневоле был разочарован. Мерк, немедленно прибывший из дармштата разыгрывал из себя Мефистофиля. Он издевался в первую очередь над «дамочками», устремлявшимися в комнаты, приготовленные для пророка, и, заметив, что они с особым вниманием разглядывают спальню, по заявил, что, дескать, праведниц влечет к месту, где почиет учитель. Как бы там ни было, но и ему пришлось послужить материалом для лофатеровой ворожбы. Липс, сопровождавший Лофатера, Нарисовал его профиль так же добросовестно и четко, как рисовал портреты всех выдающихся и невыдающихся людей, которые в свое время должны были быть воспроизведены в большой физиогномике. Липс, 1758-1817, года жизни. Художник и в Цюрихе, позднее в Риме. Затем переехал в Веймар. Автор многих портретов Гёте. Для меня общение с Лофатером было крайне важно и поучительно. Его кипучая активность привела в движение мою спокойную, художественно-созерцательную натуру. Правда, поначалу это отнюдь не пошло мне на пользу, ибо рассредоточенность, уже овладевшая мною, таким образом еще увеличилась. Тем не менее, между нами столько было уже сказано, что я ощутил непреодолимую потребность продолжить эти беседы. Посему я решил сопровождать Лафатера в его поездке в Эмс и по пути в карете, а следовательно в полной отрешенности от мира, свободно обсудить волнующие нас обоих вопросы. Примечательные и чреваты последствиями были для меня также разговоры Лафатера с фрейлин фон Клитенберг. Здесь лицом к лицу столкнулись два истины христианина, и я воочию увидел, как одна и та же вера видоизменяется в соответствии с образом мыслей различных людей. В те веротерпимые времена любили говорить, что каждый человек исповедует свою собственную религию и на свой лад чтит Господа Бога. Я не утверждал этого, Так решительно, но по данному случаю заметил, что мужчины и женщины испытывают потребность не в одном и том же спасителе. Фрейлин фон клетенберг к своему относилась как к возлюбленному, которому предаются без размышлений. Все чаяния радостей, все упования возлагает только на него и без колебаний и раздумий вверяет ему свою участь. Лафатерр. Противоположность ей видел в своем спасителе друга, с которым вступают в беззаветное и любовное соревнование, чьи заслуги ценят, прославляют и потому жаждут ему подражать, более того, ему уподобиться. До чего же различны эти устремления, и как ясно в них выражены духовные потребности обоих полов? Этим отчасти объясняется и то, что мужчины – С чувствительным сердцем обращается к Бога Матери, и ей, высшему воплощению женственной красоты и добродетели, посвящают наподобие Санацаро свои жизни и свои таланты, лишь изредка забавляясь ее божественным младенцем. Санацаро Джакопо, 1458-1504 годы жизни. Итальянский поэт, автор романа «Аркадия», а также латинской поэмы о Деве Марии, над которой он работал сорок лет.